2.11. Инок отправил сообщение в архив и послал подтверждение. Номер 406302 получен. Кофе на плите. Инок. Убрав текст с экрана, он подошел к приготовленному перед уходом жидкостному контейнеру номер 3. Проверил температуру и уровень раствора. Еще раз убедился, что контейнер надежно закреплен под материализатором. После этого Инок прошел ко второму материализатору, стоявшему в углу для официальных визитов и аварийных ситуаций, и внимательно проверил приборы. Как всегда, все было в порядке, но Инок обязательно осматривал материализатор перед каждым визитом Улиса. Сам он, конечно, починить его не мог, и в случае поломки ему полагалось просто послать срочное сообщение в галактический центр, после чего на станцию через рейсовый материализатор явился бы кто-нибудь, кто в состоянии справиться с этой задачей. Такой порядок объяснялся тем, что материализатор для официальных визитов и аварийных ситуаций предназначался только для тех целей, какие предполагало название, для визитов сотрудников Галактического центра и для возможных непредвиденных обстоятельств. И управление осуществлялось не со станции, а из галактического центра. В качестве инспектора этой и нескольких других станций Улис имел право пользоваться материализатором в любое время и без уведомления. Но за все годы их дружбы, вспомнил Инок с гордостью, Улис ни разу не забыл предупредить его о предстоящем визите своего рода знак внимания, и, как инок знал, его заслужили далеко не все станции огромной транспортной сети галактики, хотя наверняка есть смотрители, к которым в галактическом центре относятся с таким же уважением. «Сегодня», — подумал инок, — «он, может быть, расскажет Улису о начавшейся слежке?», — «Наверное, следовало сделать это раньше». Но очень уж не хотелось все это объяснять, ведь тем самым он признал бы, что человечество может создать для галактической системы какие-то сложности. Безнадежное дело, конечно, это его одержимость, стремление доказать, что люди Земли добры и разумны. Потому что они довольно часто бывают и недобры, и неразумны. Человечество, наверное, просто еще не повзрослело, Да, земляне действительно прогрессируют, они, случается, проявляют друг другу сострадание и даже способны понять друг друга, но как же жалки их достижения во многих других областях. «Если бы только появился у людей шанс, — говорил себе Инок, — если бы как-то помочь им, если дать понять, какой огромный мир там, в космосе, Тогда бы они спохватились, поумнели и со временем их приняли бы в огромное братство звездных народов. А когда их примут, они докажут, что достойны его. И многое смогут свершить, потому что люди еще молодая раса, энергичная, порой даже слишком энергичная. Инок тряхнул головой, прошел через комнату и сел за стол. Затем освободил пачку газет и журналов от бечевки, которую их перевязал Уинслоу, и разложил почту на столе. Несколько ежедневных газет, еженедельник новостей, два журнала «Природа» и «Наука» и письмо. Отодвинув газеты в сторону, он взял в руки письмо. «Авиа» на штемпеле «Лондон», а над обратным адресом незнакомое ему имя. Странно, с чего это вдруг незнакомый человек пишет ему из Лондона? Впрочем, напомнил он себе, любой человек из Лондона или еще откуда-нибудь будет для него незнакомым. Ни в Лондоне, ни где-то еще он никого не знает».